Глава седьмая. Дима остановил машину возле медицинского пункта Петровки. Я понял, что это именно медицинский пункт, потому что на доме был нарисован здоровенный красный крест. А так обычный дом, ничем не отличающийся от остальных. Я вышел из своей машины и подошел к больничной. Спасибо, можешь теперь ехать домой отсыпаться, сказал я. А Дима на мгновение задумавшись ответил: если задержитесь, то лучше здесь остаться ночевать. «Дианка живёт в этом доме, что и медпункт. Найдёт, где разместить. Наши машины-то оснащены, специальное поле защитное можно подключить. Их на заказ для вакуумовского куста делали. Если нас ночью в Петровку дёргают, то мы эту защиту подрубаем. Просто ездить по темноте опасно, особенно мимо вон тех развалин». И Дима махнул рукой, показывая, что за развалины он имеет в виду. Я посмотрел в ту сторону. Странно, что не заметил эту полуразрушенную башню, когда мы сюда ехали. Она стояла чуть в стороне от дороги, но насколько же я задумался, что проморгал такой заметный ориентир. И что защита помогает? Поинтересовался я, разглядывая больничную машину с большим интересом. Да всего два раза на моей памяти пришлось с серебром отстреливаться, но там нам на перерез какой-то ненормальный оборотень бросился, то ли впервые обратился, то ли просто кретин. Дима махнул рукой и зевнул. А так нечест чувствует защиту и старается не лезть. Нежить же возле развалин давно никто не видел. «А местные как здесь живут?» Нахмурился я, замечая, как слоняющаяся недалеко от медпункта парочка с любопытством нас разглядывает. Довольно молодая пара, за ручку держатся и о чём-то воркуют. И не скажешь даже, что с ними по соседству живут монстры разных мастей. «Так привычные они. Оружия много в каждом доме, да и не трогает нечисть местных по какой-то причине. Говорят, что тех же оборотней и среди жителей Петровки можно встретить». Но они друг друга не выдают, сами если что разбираются, ответил Дима. Владимир Семенович только потом сильно ругается вместе с полицейскими, что за эту Петровку отвечают, когда несчастный случай на охоте оформляют. Ладно уж что, я подумал и решил, что рисковать на ровном месте глупо, и нужно последовать неплохому в общем-то совету. Правила-то были простые: не нарываться на местных, если почувствую опасность, и не ехать по темноте. С одним оборотнем я без проблем справлюсь. Вот если их больше будет, то моих демонических сил может и не хватить. Тем более, что у меня ключ от Галькиного дома есть. Если она в период своего самобичевания не поселилась в Гадюшнике, то и там можно переночевать, чтобы не смущать медсестру. Тогда я поехал. И Дима завёл двигатель. Я отошёл в сторону, и машина рванула прочь. «Добрый день, Денис Викторович». Резко развернувшись, я увидел на крыльце... Эм... Протянул я, впервые не зная, что говорить. «Зинаида Карловна, рад вас видеть, а вы здесь». И попытался рукой показать, что имею в виду. «Зина моя сестра», — ответила женщина, очень сильно похожая на нашу больничную акушерку. «Старшая. Мы близнецы. Но даже у нас есть тот, кто поторопился выйти на этот свет первым. Мое имя Диана Карловна, и я охраняю этот медпункт». Я пару раз моргнул и решил про себя, что точно не останусь ночевать с ней в одном доме. даже если у Гальки не дом, а сараи, причем грязный и вонючий. Вам не страшно жить в Петровке, Диана Карловна? спросил я, обводя восторженным взглядом потрясающую фигуру. Нет, она пожала плечами. Мы с Зинкой здесь родились и выросли, нас каждая собака знает. И она улыбнулась, а я вздрогнул. Ну да, с единственной иметь сестрой на многие километры вокруг лучше не спорите и не пытаться на нее как-то давить. Ведь я неоднократно слышал про мастерниц проклятий. И что-то мне подсказывает, что я вполне могу проконсультироваться по этому поводу у сестричек Майер. Саша вам звонил? спросил я делающего крыльцу. Да, но я так и не смогла пригнать сюда даже парочку особо упертых бабулек. Она закатила глаза. Они заявили, что всю жизнь без врачей прожили на своих мухоморах и помрут без помощи канавалов. Только вот как прижмёт, так скорую сразу же дергают. Вопят, когда напоминаю про мухоморы и канавалов, что помирать в ближайшее время не намерены. Мухоморах? переспросил я, останавливаясь, не дойдя пары шагов до крыльца. Ой, да не берите в голову. Диана махнула рукой. Ну, подумаешь, какие-то бабки на стойку мухоморов упьют по утрам. Только здоровее от этого становятся. А некоторые измеянам я дома влекаются. Нашли не так давно парочку, что с пустоши приползли. Теперь оздоравливаются. Но уже несколько месяцев прошло, никто так и не помер. Значит, вреда особо не наносят. Так что не думайте ни о чем. «Если прихватят, вам их Сашка с ветерком привезёт. Ждать своей кончины они точно не станут». «Действительно, о чём здесь думать-то?» Я закусил губу. «Значит, у меня нет здесь пациентов, и нужно только к Митьке с больным ртом съездить», решил я уточнить у сексапильной медсестры. «Нет», — она задумалась на мгновение. «Я хочу попросить вас, Денис Викторович, съездить к одной девушке. Я не знаю, что с ней, и никто не знает. Боюсь, как бы не было чего-то страшного. Но она отказалась сюда идти». Говорит, что хватит с нее врачей, если ей суждено умереть, то так тому и быть. Я внезапно почувствовал, что очень сильно хочу сказать твердое нет, что раз девица сама так решила, то так тому и быть, что на всех добрых дел не хватит, и если я внезапно сумею поставить правильный диагноз, то далеко не факт, что это что-то исправит, что да я к ней съезжу. Услышал, словно со стороны, как мой голос произносит эти страшные слова. Вы мне покажете, куда надо ехать? «Разумеется. А пока пойдёмте, я вас чаем напою». И она открыла дверь, приглашая меня войти. «Надеюсь, без мухоморов», — я криво усмехнулся. «Только со змеиным ядом от бедной заплутавшей змеи. Ну, если вы хотите, то можно и мухоморов туда добавить». Диана мило улыбнулась. «Могу даже сбегать до бабки Дарьи. Она из-под полы на стоечке из пустоши приторговывает. Я сама не пробовала, но, говорят, убойная штука». «Нет, я, пожалуй, воздержусь». Я пристально посмотрел на эту шутницу, а она негромко рассмеявшись вошла в метрополитен. Чай оказался вкусным, еда еще вкуснее. Диана так меня накормила, что я слегка ослалел. Ехать никуда не хотелось, клонила в сон. Тем более, что погода за окном начала стремительно портиться. Опять кто-то в пустоши далеко забрался. Диана покачала головой. Есть там болото, одно в пяти километрах от границы. По легендам, где-то в том месте сгинул целый отряд генерала Кротова. Вроде они с богатой добычей из третьего замка шли, и вот чуть-чуть до спасительной границы не смогли добраться. Люди-то сгинули вместе с генералом, а те ценностей, что они несли, нет. Вот и пытаются идиоты эти драгоценности найти. Там что какая-то аномалия, отвечающая за погоду? – спросил я сонно. Да, похоже на то. Диана встала и принялась собирать посуду. Во всяком случае, погода постоянно меняется, когда кто-то в то болото сует свой слишком длинный нос. Вам бы сейчас съездить по пациентам, Денис Викторович, а то грозы здесь страшные могут быть. Да вы правы. Я поднялся с трудом, подавив желание потянуться. Сумка есть собранная, конечно. И она, составив чашки в мойку, пошла в комнату, в которой велся прием болезных, и вынесла оттуда медицинскую сумку. В нее была собрана все для оказания неотложной помощи. «Пойдёмте, Денис Викторович, я вам покажу, кто где живёт. У нас здесь всё просто, не заблудитесь». Митька Савин жил в конце длинной улицы, на которой и стоял медпункт. Эта улица пересекала всю Петровку от края до края и являлась единственной улицей. От неё в разные стороны отходили восемь переулков. И, собственно, на этом Петровка заканчивалась. Итак, Митька жил в самом конце. Его дом практически примыкал к границе Мёртвой Пустоши. Очень сомнительное соседство, надо сказать, но тут уж ничего не поделать. Девочка, вызывающая беспокойство у Дианы, проживала во втором доме в первом переулке, если ехать обратно к меткому пункту отметки, а дом Галькинкимовой располагался в третьем переулке под номером четыре. Зачем вам Галькин дом? – спросила Диана. У меня есть от него ключ. Если не успею до грозы вернуться, то там переночую. Это не слишком кошмарно? – спросил я, показывая ей ключ. Нет, – она покачала головой. Галя хоть и гуляла, как будто последний день проживала, но в доме у нее всегда порядок был. В дом никто не лез, мужичков местных хакима во вколоке держало. Но на огонек может кто-нибудь прибежать, подумают, что Галька вернулась. А вот это просто отлично. Пробормотал я себе под нос. Мне нужно несколько сделок заключить, просто кровь из носа. Даже если я от этого почти сдохну, потому что я не хочу чувствовать себя человеком. Что вы говорите, Денис Викторович? Диана наклонилась ко мне, пытаясь расслышать мое бормотание. «Я говорю, что смогу отбиться от галькиных собутыльников, не беспокойтесь». И я, широко улыбнувшись, положил сумку на заднее сиденье и прыгнул за руль. Небо стремительно темнело, и хотелось успеть осмотреть пациентов до дождя. А потом расположиться в галькином доме и ждать потенциальных клиентов. Даже с аурой можно будет своей демонической поиграть. Всплеска никто посторонний из-за близости мертвой пустоши все равно не заметит, а так приманю к себе неудачников, как мотыльков на свет. Всегда срабатывало, и в этот раз я уверен, что точно сработает. До Митькиного дома я доехал, когда на улице совсем потемнело, но молнии ещё не сверкали, а гром не гремел, и это вселяло определённый весьма осторожный оптимизм, что я всё успею сделать. Калитка висела на одной петле, и уже на подходе меня чуть с ног не сшиб стойкий, отвратительный запах сивухи, подгнивших продуктов немытого тела, и чёрт знает чего ещё. Дверь была чем-то выпачканная. Стучаться ручками мне не хотелось, и я стукнул ногой. Но даже небольшого толчка хватило, чтобы дверь начала со страшным скрипом открываться. Комната была захламлена и настолько грязная, что я только прижал покрепче к себе сумку. Не буду ее никуда ставить. Еще я ощутил, как во мне поднимает голову неведомая ранее брезгливость. Есть кто дома? Громко спросил я и тут же выругался оба что-то споткнувшись. Сюда иди. Просипел мужской голос. Говорил мужик невнятно, но голос был, как ни странно, трезвый. Я прошёл по тёмному коридору и вошёл в комнату. Она была освещена тусклой лампочкой. На кровати сидел мужик неопределённого возраста. Сама кровать была... Я поморщился. Судя по всему, просто не стирали никогда. Она была не просто грязная, а чёрная. Такого я никогда не видел. Как же можно было себя опустить до подобного состояния, в голове до конца не укладывалось... Возле кровати стояли две табуретки. На одной стоял стакан с мутной жидкостью и открытая банка какой-то тошнотворной консервы. На второй табуретке стоял телефон. «Ух ты! Откуда такая роскошь?» Не смог скрыть я удивление. «Доча купила и оплачивает», — просипел мужик. «А ты кто такой?» «Врач я. Давай показывай свой больной рот и думать будем, что дальше делать», — сказал я, решительно подходя к нему, не выпуская из рук сумку. Кое-как вытащил фонарик, И нагнулся, чтобы посмотреть в открытый рот. Опухоль была на языке, изъязвлений вроде не было видно, и то хорошо. Но самая ее форма и расположение меня насторожило. Вздохнув, я вытащил из кармана перчатки, которые заботливо мне всучила Диана. С трудом надел их, пристаивая в этот момент сумку на колено, и прочупал лимфоузлы. С одной стороны они были увеличены и словно спаяны между собой, создавая, судя по ощущениям, плотный конгломерат. Мужик даже не дернулся. Значит, боли особой он не почувствовал. А вот это очень и очень плохо. «Похудел?» — аккуратко спросил я, снимая перчатки и делая шаг назад, внимательно оглядывая его с ног до головы. «А чего б не похудеть? Болит рот, зараза!» — просипел Миська, когда я разогнулся и выключил фонарик. «Уже даже пить не могу, не то что жрать. А Нинка, падла, ушла к Светке. Говорит, что скучно со мной стало». «И падла Нинка — это...» Я посмотрел на телефон, а потом перевел взгляд на мужика. Жена моя, ответил он и сплюнул прямо на пол. Замечательно, я прищурился. Может, с ним сделку заключить? Ну а что, он продолжит свое любимое дело уже без опухоли и с веселым настроением. А у меня первый клиент появится в Петровке. Слушай, Митя, я понизил голос, расслышав в нем вкрадчивые нотки. А ты веришь, что... Меня прервал телефонный звонок. Чуть слышно, выругавшись, я отошел на шаг назад, сворачивая начавшую проявляться демоническую аору. А Медяков взял трубку. Да, Уля, болит зараза. Мать-то, охрен ее знает, присипел он в трубку. Доктор тут у меня, ага, сейчас дам ему трубку. И он протянул трубку мне. Дочь моя Ульяна поговорить хочет. Да выдав, процедил я, беря трубку двумя пальцами и стараясь не прикасаться ею к себе. Простите, а как ваше имя и отчество? Раздался мелодичный женский голос. Денис Викторович, представился я. Денис Викторович, что с папой? В голосе прозвучало искреннее беспокойство. Я глядел комнату мужика, царящую вокруг грязь. Надо же, и такое бывает. У него опухоль языка, скорее всего, злокачественная. Неохотно ответил я, чувствуя, как моя сделка накрывается медным тазом. Что? Растерянно переспросила Ульяна. «Рак у вашего отца!» — рявкнул я в трубку. Воцарилось молчание, затем Ульяна решительно сказала. «Я завтра приеду. Мы с мужем в Твери живем, и у нас машина есть, и заберу папу». Она снова замолчала, а потом осторожно попросила. «Денис Викторович, вы можете его подготовить, напугать как-то, чтобы он не сопротивлялся?» «Да он не будет сопротивляться», — ответил я устало. «Он уже даже пить не может, какое тут может быть сопротивление?» «Спасибо вам». Непонятно, за что поблагодарила меня Ульяна и отключилась. Я же протянул трубку Митьке. «Завтра дочь за тобой приедет и увезет в Тверь. Там тебя обследуют, скорее всего, прооперируют. А может, и не будут. Я не знаю, насколько далеко зашел процесс», — ответил я на его вопросительный взгляд. «Ты не сопротивляйся, хоть в человеческих условиях поживи напоследок». «Как значит?» — задумчиво проговорил он и тряхнул головой. «Ладно, поеду, чего уж там». «Хорошо бы Нинка не заявилась. Не ладят они с улей, совсем не ладят». И он замолчал, глядя куда-то в сторону. Я же направился к выходу, даже не попрощавшись. Выйдя из этой халупы, вдохнул свежий воздух, в котором уже отчётливо пахло озоном. Встрепенувшись, призвал дар и, как мог, вытравил запах этого дома, въевшегося, похоже, даже в кожу. «По-хорошему, надо душ принять и переодеться, но хотя бы так». Со стороны пустоши прогремел гром. Надо поторопиться к девчонке заскочить, а там уже в Галькином доме обосноваться. Там точно от такого кошмара быть не должно. Галька, хоть и запитая была, но чистая. Да и Вовчика они очень хорошо обмыли к похоронам готовя. Обо всем этом я думал, сворачивая в проулок к незнакомой девочке. А когда вышел из машины, мой взгляд сам метнулся в сторону развалин. Чем-то меня эта башня привлекает. Знать бы еще, чем именно. Ладно, о башне потом буду думать, а сейчас меня пациентка ждет. Велиал, ты ли это? Радостный голос привел падшего в чувство. Он резко сел, встряхивая из себя штукатурку, щепки и другой мусор, накрывший его с ног до головы. Раздался подозрительный хруст, и стол, куда приземлился Велиал, развалился на части. Такого один из сильнейших ангелов не ожидал и даже не смог, как следует, сгруппироваться. «Я даже не стану возмущаться, орать и требовать компенсацию за то, что ты разнёс мой кабинет. Не ты первый, не ты последний, как говорится». «Закрой рот, Асмадей!» — выплюнул ангел и поднялся на ноги, разглядывая дыру в потолке. Смотреть на широкую такую искреннюю улыбку одного из младших братьев Виллиал не мог. Сейчас он готов был убивать с особой жестокостью, даже для него не характерной. Неужели великого Велиала унизили и вышворнулись с земли номер тринадцать, не сказав даже до свидания? Проворковала смоты, даже не вставшись со своего кресла, лишь отъехавшее на нем в сторону. И кто вернул тебя с земли в наш родной ад? Никто, я сам ушел, повернувшись к хозяину кабинета, проговорил пышущий злобой Велиал. Лука на этой земле нет. Нужно узнать, где находится моё оружие, чтобы я разнес этот мир в труху всего одним выстрелом. Он сжал кулаки, после чего, затуманенным от ярости взглядом посмотрел на дверь. Точно, где эта девка Пхилу? И он вылетел из кабинета, громко хлопнув за собой дверью, подзывной смех Асмодея. Масгамона ко мне срочно. Асмодея успокоился и нажал на кнопку чудом уцелевшего телефона. Мне жизненно важно знать, что там произошло. Интересно, кто же сумел вышвартнуть Велиала, как напакостившего котенка. Он ведь предпочитает в собственном теле посещать землю. Да, это очень интересно.